Глава шестая. Поспав ночью всего пару часов, сижу на кухне, допивая крепкий горький кофе. Еще совсем рано, но мне и так спешить некуда. Занятий по языку сегодня нет, репетировать мне не нужно, да и просто негде. И впервые за долгое время мой день абсолютно свободен. «Ты совсем не спала?» – звучит сонный голос сестры, зашедшей на кухню. «Я же говорила, что вряд ли сегодня засну». Я очень переживала, когда ты сказала не запирать твою дверь на ночь. Ты все-таки решила больше не пить эти таблетки? Да, с ними меня снова мучают ужасные головные боли. Запишусь на прием к своему доктору и попрошу прописать что-нибудь другое. Роза, я не хотела говорить тебе вчера, чтобы не расстраивать еще больше. Но когда мы в последний раз были с Гарри на обследовании, доктор посоветовал увеличить ему дозу лекарств. Беда не приходит одна, смею себе под нос, опустив голову. Прости меня, сестренка. Тебе не за что извиняться, Кори. Мы доставляем тебе только одни хлопоты, а еще все навалившееся. Не говори так. Вы самые близкие для меня люди. У меня нет никого, кроме вас. Я даже не знаю, чем могу помочь тебе, сестренка. Кори, тебе знакомое имя Эдриана Лоуренс? направляя взгляд на нее. «Хм, конечно. Это известный и очень успешный в Нью-Йорке бизнесмен. Владелец холдинга рекламных агентств. Ты разве не читала недавнюю статью о нем?» «Ты же знаешь, у меня нет времени на чтение чего-либо». «Да, прости, я не подумала. Я сейчас». Кори поднимается и уходит в спальню. Вернувшись, через несколько минут она протягивает мне журнал, открытый на нужной странице. Беру журнал из ее рук и взгляд сразу падает на фото, где мужчина позирует в полный рост на какой-то премии. «В этом году он победил в премии «Бизнесмен года», – произносит Кори, пока я разглядываю фотографию. На ней он не выглядит таким устрашающим, как показался мне при нашей встрече. На подтянутой спортивной фигуре надет черный смокинг с бабочкой на белоснежной рубашке. Черные волосы аккуратно причесаны, его губ касается легкая улыбка, а бездонный темный взгляд направлен прямо на меня. Смело можно назвать его очень привлекательным мужчиной. Но после нашего короткого общения я не могу воспринимать его с этой стороны. Для меня он также непонятен. Прохожусь по тексту статьи, где указано, что уже в 28 лет он создал свое крупное рекламное агентство, которое за 10 лет переросло в целый холдинг. Значит, ему сейчас 38. И он старше меня на целых 11 лет. Не думала, что у нас такая разница в возрасте. Дальше в тексте говорится о том, что он имеет свою сеть ресторанов. Не только в Нью-Йорке, но и в других городах Соединенных Штатов. Также в статье указано, что он заядлый коллекционер произведений искусства. И его коллекция насчитывает уже более 50 экземпляров. Я была в шоке, когда прочитала, что на последнем аукционе он заплатил 4 миллиона долларов за картину какого-то знаменитого художника. Представляешь, сколько у него денег, если он готов платить такие деньжищи за вещь, которая будет просто без дела пылиться в доме. Все богатые люди со своими причудами. Никогда не понимала их. Читаю дальше и удивляюсь тому, что оказывается у него испанские корни. А я даже не заметила этого. Тогда это хоть немного объясняет его любовь к испанской культуре. Но не объясняет того, что он предложил мне. Кстати, я раньше читала статью в другом журнале. И в ней было написано, что он состоит в отношениях со знаменитой фотомоделью Ребеккой Стоун. Там было их совместное фото. Если видела когда-нибудь, это шикарная брюнетка с пышной грудью. Именно таких и выбирают бизнесмены вроде него. Но на мой взгляд, она слишком искусственная. Он даже сделал ей предложение. Только, кажется, они так до сих пор и не поженились. Кори рассказывает с таким воодушевлением информацию, которая меня точно не касается. Ясно. Вздыхаю и закрываю журнал, откинув его на край стола. А почему ты спросила про него? На меня устремляется любопытный взгляд. Так просто, пожимая плечами. Где-то слышала. Ладно, пойду будить Гарри и приготовлю завтрак. Я лучше пойду еще полежу. Хорошо, тебе нужно отдохнуть, сестренка. Целый час сижу у изголовья кровати, крутя в руках визитку. Мое беспокойство за будущее племянника достигло предела. Я должна что-то сделать и попробовать рискнуть. Беру телефон с тумбочки и дрожащими пальцами набираю номер, указанный на визитке. Жду долгих три гудка с колотящимся в груди сердцем. Порываюсь сбросить звонок, когда на той стороне отвечают. Слушаю. Звучит знакомый низкий мужской тембр. Хм, мистер Лоуренс! Зачем-то спрашиваю, прочистив горло. «Роза?» Удивляюсь тому, что он сразу узнал меня. «Да, «Да, это Роза!» «Я знал, что вы позвоните». Его самонадеянность поражает и в то же время ужасно злит. «Я хотела бы обсудить с вами условия». Стараюсь говорить уверенно, но голос предательски дрожит. «Конечно, сегодня в восемь вечера я жду вас в своем доме. Адрес вышлю в сообщении. До встречи, Роза!» Мистер Лоренс собираюсь возразить, чтобы перенести встречу на нейтральную территорию, но он уже отключается. Уф, разочарованно вдыхаю и кидаю телефон на одеяло. Машина такси останавливается у металлических кованых ворот в дорогом фешенебельном районе Нью-Йорка. И расплатившись с водителем, выхожу на морозный воздух. Пытаюсь понять, как мне пройти, и, заметив металлическую панель с кнопками, направляюсь к ней. Но не успеваю дойти, как ворота с тихим звуком открываются передо мной. Зачем-то кидаю взгляд по сторонам и иду по подъездной дорожке к двухэтажному особняку, построенному не в характерном для наших широт стиле. Скорее он напоминает дом в Испании. Их отличительная особенность – крыша, покрытая глиняной черепицей терракотового цвета, наличие колонн, арок и множество закругленных элементов. Я видела такие на фотографиях, которые мама показывала из своей молодости. Я представляла дом этого мужчины совсем другим, скорее мрачным, сделанным с камня и напоминающим замок Темного принца. Оказываюсь у входной двери, и та внезапно открывается. В дверях появляется мужчина с в строгом костюме. «Добрый вечер, мисс Саммерс. Меня зовут Филипп. Я дворецкий этого дома. Мистер Лоуренс ждет вас!» Распахивает дверь шире и пропускает меня. «Добрый вечер, Филипп. Спасибо». Хожу, и дверь за мной закрывается. «Прошу ваше пальто». Снимаю пальто и передаю его мужчине. Пробегаюсь быстрым взглядом по интерьеру дома и ловлю себя на мысли, что здесь очень красиво и по-домашнему уютно. Создается ощущение, что оформлением дома занималась женщина. Светлые тона -то стен Деревянный отполированный пол из дорогой породы дерева. По центру находится широкая лестница, ведущая на второй этаж и визуально разделяющая дом на две части. Следуйте за мной. Мистер Лоренс в своем кабинете. Иду за мужчиной, разглядывая по дороге красоты. Проходим через просторную гостиную с большим камином отделанным, характерным для таких домов расписной плиткой. Мебель в бежевых голубых тонах придает помещению легкости и непринужденности. Оказываемся в каком-то холле, и Дворецкий подходит к одной из дверей, постучав. «Войдите!» – звучит одобрение на той стороне твердым тоном, и пульс внезапно ускоряется. Дворецкий, открывает дверь, входит, останавливаясь в дверном проеме. «Мисс Саммерс, сэр!» «Пусть войдет!» «Мэм, прошу!» – отступает в сторону, и я прохожу в комнату. Оказываюсь в помещении с обилием стеллажей, заставленными всевозможными книгами. Эдриан сидит за массивным темным столом, печатая что-то на ноутбуке. От меня еще что-нибудь требуется, сэр? Нет, Филипп, ты пока свободен. Хорошего вечера. Дворецкий прощается и закрывает за собой дверь, оставляя нас одних. Эдриан закрывает крышку ноутбука и устремляет свои выразительные глаза на меня. Сегодня он без пиджака. На широких плечах белоснежная рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами. Через открытый треугольник рубашки виднеется смуглая кожа груди. Замечаю, как он проходится по мне взглядом, отчего начинаю переступать с ноги на ногу. Сегодня я беспривычного для него сценического образа. На мне одеты обычные синие джинсы и темно-зеленый джемпер с высоким горлом. Волосы распущены, а на лице почти нет косметики. Он будто отмирает. и Его лица касается едва заметная улыбка. «Присаживайтесь, Роза», — указывает рукой на кресло, стоящее напротив его стола. Подхожу и сажусь, устремляя на него внимательный взгляд. Внезапно он встает и обходит стол, присев на край столешницы прямо передо мной. Мне приходится поднять голову, чтобы смотреть на его лицо, а не на то, что оказалось на уровне глаз. «Как вы добрались?» «Нормально». Не хочется начинать разговор с того, чтобы высказать ему недовольство о том, что мне пришлось ехать до него целых полтора часа. Выпийте что-нибудь? Нет, спасибо. Нервничаете? Немного. Расслабьтесь, я не съем вас. Сегодня он ведет себя особенно самодовольно, но я решаю проигнорировать его тон. Кто научил вас танцевать, Роза? Следует внезапный вопрос. «Моя мама...» — приходится прочистить горло. От упоминания о маме в груди начинает ужасно щемить. «Как же сильно я тоскую по ней!» «Ваша мама тоже профессиональная танцовщица?» «Да. Не хочется озвучивать ему, что она была ей». «Откуда у нее такие познания, о Фламенко? Кто научил ее?» «С детства она занималась бальными танцами» и моя бабушка решила отправить ее учиться в Испанию, где мама окончила Андалузский университет Фламенко в городе Севилья. «Хм!» – он поднимает руку, проведя длинными пальцами по щетине. «Тогда понятно, откуда у вас такие способности. Вы учились по классическим традициям». «Верно. Но, может быть, мы перейдем ближе к делу, мистер Лоуренс?» «Конечно. Он поворачивается и берет со стола какие-то бумаги, протягивая их мне». Мой адвокат составил договор, по которому я буду платить вам. Беру документ дрожащей рукой. Но есть некоторые обязательные условия. Поднимаю взгляд от документа, настороженно взглянув на него. Какие? Вы будете жить в моем доме. У вас будет своя комната. Отдельная студия для репетиций и помещение для выступлений. Что? Жить с вами? Мой рот открывается от изумления всего на год. Если вы не пожелаете продлить договор, он автоматически аннулируется». «Нет, я не согласна», подрываюсь с кресла, протягивая документы назад. «Может, я еще должна спать с вами в одной постели?» «Это уже слишком», — мотаю головой. Взгляд мужчины устремляется на бумаги, которые трясутся от того, насколько дрожит моя рука. «Заберите их, мистер Лоренс, я ухожу». Мой голос срывается и вижу, как мрачнеет его взгляд, а темные брови сходятся на переносице. «Сядьте, Роза!» – голос звучит резко. «Для начала изучите весь договор, а потом мы поговорим с вами». Отталкивается от стола и возвращается на свое место. Секунду мешкуюсь, но все-таки возвращаюсь в кресло и начинаю изучать документ. Первым на что обращаю внимание, что наше соглашение не подлежит разглашению. Если это станет известно общественности, мне придется заплатить крупный штраф. Дальше по тексту информация о том, что вся одежда и атрибуты для танцев мне будут предоставлены безвозмездно, и я смогу оставить их себе после истечения срока договора. Следующий пункт, от которого к лицу приливает жар, и непроизвольно начинаю ерзать в кресле. В нем указано, что заказчик в лице Адрина Лоуренса обязуется не вступать в интимную связь с исполнителем в лице Розы Саммерс на протяжении всего срока договора. В случае нарушения данного пункта договор будет считаться автоматически аннулированным без возможности возобновления. Это пункт для вашего успокоения, Роза. Тишину нарушает его голос, и я поднимаю взгляд. На его лице самодовольная улыбка. Моя реакция – Явно позабавила его. Снова опуская взгляд на договор, доходя до пункта выплаты вознаграждения. Дыхание перехватывает, когда вижу, что помимо выплат за каждый танец после окончания договора, я получу полмиллиона долларов. Сердце начинает барабанить в груди от понимания того, что на эту сумму мы сможем отправить Гарри в Европу, где у него появится шанс на выздоровление. И еще даже останется. Ознакомившись со всем текстом договора, возвращаю взгляд на Эдрина, который все это время внимательно наблюдал за мной. Что вы решили? Зачем вам нужно, чтобы я жила в вашем доме? Потому что я так хочу. Это достаточный аргумент? А ваша невеста не будет против, что в вашем доме живет какая-то женщина? Из меня вылетает вопрос, прежде чем успеваю подумать. Кто меня только за язык тянет? Вы наводили обо мне справки? Или узнали меня, но сделали вид, что видите впервые? Отталкивается от высокой спинки кресла и кладет локти на стол, посмотрев на меня сканирующим взглядом своих пронзительных глаз. Нет, я не читаю прессу. Я действительно увидела вас в первый раз. Моя сестра читала о вас в каком-то журнале. У вашей сестры информация из желтой прессы. Я никогда никому не делал предложений. И наши отношения с той девушкой вряд ли можно было назвать серьезными. Ох, ладно, простите. За что вы просите прощения, Роза? За то, что лезу не в свое дело. Это меня не касается. Вы не только прекрасно танцуете, но еще очень умная и мудрая женщина. Это похвально. Опять череда комплиментов с его стороны выбивает почву из-под ног. У меня тоже есть одно условие, прежде чем мы подпишем с вами договор. Я весь во внимании. Я прошу, чтобы мою комнату запирали на ночь с внешней стороны и отпирали утром. Для чего черная бровь приподнимается? Не спрашивайте. Просто сделайте, как я прошу. Только на таких условиях я подпишу договор. Хорошо. Не вижу в этом никаких проблем. Я передам распоряжение горничной. Спасибо. Можно ручку? Конечно. Ставлю подпись и передаю договор. Он берет договор из моих рук и кладет на стол. Роза протягивает руку через стол. Секунду смотрю на его руку, но все-таки протягиваю свою. Эдриан. Чувствую, как он не сильно сжимает мою маленькую холодную ладошку, своей большой и теплой. «Пойдемте, я покажу вашу комнату», отпускает мою руку, которая до сих пор покалывает от его прикосновения. «Но я не брала с собой вещи». Могу я сегодня заночевать дома? Можете. Я просто покажу, где вы будете жить. А завтра мой водитель заедет за вами утром, чтобы помочь перевести вещи. Хорошо, спасибо. Следую за Эдрином, уткнувшись взглядом в мощную мужскую спину. Чувствую себя не менее странно, чем в нашу первую встречу. Правильнее даже сказать, что у меня появилось к нему еще больше вопросов. Он слишком непонятный. От него веет опасностью. Не знаю, к чему приведет себя эта затея. Возможно, я совершаю самую большую ошибку в своей жизни. Уверена, что мама не одобрила бы. Но я просто не вижу другого выхода. Эдриан ведет меня на второй этаж и поворачивает направо. Подходит к первой двери и распахивает ее. «Здесь вы будете жить», – произносит, повернувшись ко мне. Вхожу в комнату и осматриваюсь. Помещение намного просторнее моей спальни в квартире. Здесь достаточно светло. У левой стены стоит королевских размеров кровать с кованым изголовьем. Рядом дверь, ведущая в собственную ванную. Мебель и текстиль в коричнево-бежевых тонах придают уюта и тепла. Здесь приятно пахнет цветами и чистотой. Ваше молчание можно воспринимать как удовлетворение увиденным. Да, мне нравится. В танце вы не такая сдержанная на эмоции. Звучит неожиданное замечание, и я оборачиваюсь, встретив черный взгляд, заглядывающий в самую душу. Я привыкла демонстрировать свои эмоции через танец. Наверное, поэтому ваши танцы выходят такими завораживающими. Убежден, что вы не раз еще удивите меня, Роза. А где ваша комната? Слева от лестницы. Первая дверь, как и ваша. Понимание того, что наши комнаты будут не так уж и далеко, Отдается волнение. «Если вам недостаточно пунктов в договоре, можете запирать комнату еще и с внутренней стороны», отвечает, прочитав на моем лице замешательство. «Мне лучше уже вернуться домой, чтобы успеть собрать вещи. Хочется поскорее скрыться от его глаз и хорошенько обдумать произошедшее». «Хорошо, мой водитель отвезет вас».